Люди Тома нашли отпечатки пальцев на двигателе. Я полагаю, что это твои отпечатки. Это будет нетрудно установить. Голос Тома был спокойным, но непреклонным. Собирайтесь, мисс Флю. Мы доставим вас в отделение, и там как следует во всем разберемся. Уилл, позвони, пожалуйста, по этому номеру и скажи, чтобы прислали дежурную машину. Он достал из кармана старый конверт. И написал на нем номер. Набирая номер, Уиллоу услышала, как Том разъясняет Виктории, что может ее ожидать. Через несколько секунд Уиллоу вызвала машину. Затем она услышала, как Виктория рассмеялась и сказала, «Но ведь вы не думаете, что я намерена повторить свои признания? Я не так глупа и наивна?» Глава девятнадцатая «Но все-таки мне непонятно», — сказала Энн Слинтер, — «зачем Вики Тафли носила в сумке шляпную булавку?» «Не будь глупой, Энн», — сердито сказал Джеральд Примтон. Но Уиллоу сама ответила на этот вопрос, словно он был задан только ей. «Я думаю, для самообороны». Когда я спросила ее, не боится ли она ходить одна по темным улицам, Вики ответила, что нисколько, так как носит с собой персональную сигнализацию. И? Тут она сделала паузу, а я по глупости не догадалась вытянуть из нее, что она имела в виду. «Но это же какая-то безумная викторианская идея», — раздумчиво сказала Энн. Но мне Тафли всегда казалась в известном смысле представительницей викторианской эпохи. Презренная, несчастная, опустившаяся, самый настоящий викторианский тип. Мне тоже способ защиты, придуманной Вики, кажется, чрезвычайно опасной идеей, сказала Уиллоу, подчеркнуто непринужденно. Она пыталась отогнать навязчивые мысли об убийстве. Я должна была понять. то раз она носит булавку не в шляпе, а в сумке, это должно оцениваться как орудие нападения. Я должна расспросить об этом Тома. Не могли бы вы обе на секунду усомниться, что молодая дама и в самом деле убила Глорию? Разве вы не находите это противоестественным? Мы общались с ней несколько лет. Энн и даже понятия не имела, что она способна совершить преступление. — спросил Джеральд Примтон. Они сидели в кабинете «Н». На столе стояла открытая бутылка красного вина, царил привычный родной издательский хаос. Хотя было еще только полчетвертого, солнце уже село, и тихий полумрак разлился по комнате. Они собрались, чтобы решить, стоит ли публиковать роман их когда-то самого звездного автора. убитого их же гораздо менее известным редактором. С минуты на минуту должна была прибыть Еванжелина Гривиль и обсудить с ними, какой гонорар причитается Уиллоу за проделанную скрупулезную необычную работу, по сути дела, расследование уголовного преступления. А пока мисс Гривиль не было, они делились друг с другом информацией о том, что произошло в доме на Кью Грин. — Безусловно, все это трагично, — сказала Энн, подливая вина в стакан Джеральда. Но следует признать, что Глория и так находилась одной ногой в могиле, и жизнь ее была далеко не самой счастливой. — Ну как ты можешь так говорить, Энн? — голос Джеральда был строг. — Дело не в том, как я об этом говорю. Никто не имеет права с упоением третировать окружающих. Это не приносит счастья, а лишь одиночество и возмездие. По-моему, это слишком сентиментально, возразила Уиллоу, нервно крутя в руках свой пустой бокал. Множество отвратительных людей вполне счастливы. Да, Джеральд? Вопрос философский, и сразу на него не ответишь. А ты можешь сказать, что было в первоначальной версии завещания? Джеральд выпрямил ноги, одернул полы своего безупречного костюма и аккуратно зачесал назад густые седые волосы.